Глава 15. Увидев её стоявшую по пояс в воде, Данияр замер. Медленно повёл рукой по лицу, словно пытаясь избавиться от наваждения, и опять взглянул. Да так, что вода кипятком показалась. "А ты что здесь делаешь?" прогудел хрипло. У неё дыхание перехватило. Слишком волнующий низко звучал его голос. "Медведя ищу", ляпнула сама, не соображая, что говорит. Данияр напрягся, вздохнул глубоко. И чёрная майка обрисовала могучую грудь и скульптурный торс. Все кубики пересчитать можно. Любава нервно переступила с ноги на ногу. Ей нельзя смотреть, но не смотреть не могла. Зачем тебе медведь? продолжил допытываться мужчина. Попрощаться. Я уезжаю. Уезжаешь? громкий возглас привёл в чувство. Любава отряхнула головой, пытаясь заставить себя мыслить здраво, и сделала шаг назад. Она тут в реке торчит как дура и ещё объясняться должна. Да кто он такой? У вас потрясающий слух, бронила холодно и развернулась, чтобы уйти. Но за спиной послышался плеск. Данияр прыгнул в воду. Не удержавшись, Люба оглянула и чуть не вскрикнула от неожиданности. Этот сумасшедший действительно прыгнул. Не подходите, отшатнулась от надвигавшегося на неё тарана. Утопит ведь, вон как глаза сверкают. Когда Нияр остановился неприлично близко, в зярошиной и мокрой, и запах от него, Люба воздрожно вдохнула аромат лесных трав и смолиного кедра. Боги, что за парфюм такой невозможный? Не может обычный мужчина пахнуть так, что хочется тереться о него гуляющей кошкой и стонать от наслаждения. Куда ты собралась? взволнованно пророкотал Данияр. Недавно приехала только. А вам какое дело? Возмутилась, но слишком вяло. Голова кружилась, и до одури хотелось повиснуть на крепкой шее, чтобы Данияр ее на руки подхватил, как тогда, в лесу. «Есть дело!» «Приехала, а себе двух слов не сказала, и обратно чемоданы паковать!» А вот сейчас обидно стало. Любава скрестила руки на груди, а мужчина почему-то качнулся к ней. И взгляд хищный такой стал, темный, как будто Данияр хотел схватить ее, но... «Вытащить из реки да уложить прямо на мостике». Внизу живота сладко ёкнула. «Говорите, как о шпионе каком-то», — промямлила, пытаясь взять себя в руки. «Сказала я о себе достаточно. Приехала родительский дом навестить. На время следствия, пока убийцу ловят». Данияр так и вскинулся. Даже с лица спал. «Убийцу?» «Ой, вот про характер уголовного дела Любава не уточняла». И дядь Стасу и Раде объяснила, что ей просто нужно переждать в тихом месте, а о подробностях ее не спрашивали. Надо же было сейчас ляпнуть. Ну да, согласилась, нервно поглядывая на мужчину. А что такого? Свидетельница я. Случайная. Сынок богатого типа в кафе на продавца напал. Не знаю, из-за чего. Я как раз с практики возвращалась. Дома поесть было нечего, а вот и заскочила. В разгар веселья. И Любава потянулась к амулету. Ей срочно надо успокоиться. Пальцы нежно обласкали резную мордочку медведя, а мужчина крупно вздрогнул и отшатнулся. Да что с ним такое? Понятно, обронил глухо. Иди, Любава, а медведь, он рядом совсем ждёт. И пока она соображала над странными словами, Данияр легко запрыгнул на мостик и широким шагом ринулся прочь, не обращая внимания на свою мокрую одежду. Ненормальный какой-то. пробормотала, глядя вслед удалявшемуся мужчине. «И "Я ненормальная". Вздохнув, Любава пошла в сторону, где должна была находиться Олеся, и верно, буквально в нескольких метрах показались знакомые очертания берега, и туман стал реже, словно только и нужен был за тем, чтобы прикрыть их короткий разговор. Любава покачала головой. "Навыдумывала глупостей". Любава тихонько вздохнула, и ей вторило протяжное шумное фырканье. "Мишка," Ахнула, угадывая в редеющем тумане знакомую фигуру. Зверь спешил к ней, не бежал, но шел быстро и бесшумно, как Данияр. «О, боги!» — пробормотала, хватаясь за амулет. А медведь ринулся в воду, окатив ее с ног до головы искристой тучей брызг, и сразу полез облизываться. «Я тоже по тебе скучала!» — засмеялась Любава, обнимая зверя за шею. «Хапуга, мой пушистенький!» Медведь посмотрел на нее с укоризной, Анна расхохоталась пуще прежнего. Ладно, ладно, придумаем другое. Может, хмм, Пушок? Медведь засопел. Нет, на Пушка он был не согласен. Люба с улыбкой почесала кругленькое ухо. Хорошо, солидному зверю солидное имя. Правда, Интарь. У тебя глаза интарного цвета, пояснила, словно зверь мог её понять. По щеке прошла шершавая лента языка. Ну надо же, действительно понял. Ты очень умный, потрепала меховой загривок. А может, и баночку с шампунем мне принесёшь? Интересно, тебя Олеся видела? И куда она ушла? Ой, янтарь. Медведь осторожно вывернулся из её хватки и пошёл к берегу. Действительно за притиркой. Понюхал баночки, осторожно взял одну в пасть и отправился обратно. Ты настоящее чудо, ахнула Любава, когда зверь вернулся с добычей. А может, тебя из цирка забрали? Медведь не ответил, конечно, устроился у самых ног и принялся шлепать лапой по воде, разгоняя маленькие волны. Любава тоже присела рядом, окунулась по-быстрому, чтобы волосы намочить, набрала в ладонь шампуня, взмылила и смущенно кашлянула, поворачиваясь к медведю спиной. — Эй, тут тебе не конкурс мокрых футболок! — пробормотала, спотыкаясь на каждой букве. Медведь внимательно рассматривал ее грудь. гладная ткань не скрывала двух мягких округлостей с острыми вершинками настоящая приманка для мужского интереса но зверь не мужчина много ли он понимает любова осторожно покосилась на мишку но тот опять занялся водой поднимал брызги ловил капельки пастью белые клыки лязгали как настоящий капкан но ведь животное самое настоящее хоть и умное тогда почему ей так упорно мерещится человеческий разум в янтарных глазах А ещё интерес, жгучий, совсем не звериный, так смотрел Даня, яр, когда увидел её в реке. А ещё он знал про медведя, который бродил по близости и её ждал. Откуда? Может, он и есть зверь? Подскочив на ноги, Люба вобросилась на глубину. Поплавает немного и в себя придёт. Совсем с ума сошла, про оборотни всерьёз размышлять. Не бывает такого, не научно. Ототолкнувшись ногами, Люба поплыла на середину реки. В течении тут было и два заметно: не страшно, и медведь рядом опять. Тебе на берегу не сиделось? пробормотала, оглядываясь на форчащего зверя. А тот сунулся под бок, предлагая покатать. Любава возражать не стала, обвела руками могучую шею и позволила интарю работать за двоих. А медведь счастливо вздыхал, словно рад был. Плавал с ней без устали и, кажется, совсем бы на берег не выходил. Да и Любава не хотела. Вода теплее парного молока. Нежный зверь под боком. Солнышко туман прогнало, и тоска сердечная как-то сама собой унялась. Спокойно стало, хорошо. Прикрыв глаза, любаво наслаждалась ощущением сильного тела рядом. Медведь двигался плавно, бережно, как на руках нёс. И настойчиво мерещилось, что это не зверь сейчас рассекает воду, а сильный по животному притягательный мужчина с янтарными глазами кружит её в чувственном танце. Эй, валенок махнатый, ты мне девку утопить решил? Звонкий голос Алисы в дребезги разбил всё очарование. Любава чуть не расплакалась от досады. "Никакой он не валенок", крикнуло зло. "И я не утону, плаваю хорошо". А женщина рассмеялась. Плавает она, 2 часа прошло. Я тут всё себе отсидеть успела. Вылезайте оба, перекусить пора. Стоило Олесе напомнить о еде, в животе голодно заурчало, а ведь действительно пора. Поплыли интарь, нежно вздохматила медвежий загривок. Мне скоро домой, и вздохнув, добавила. Собираться надо. Я скучать буду очень. Медведь тяжело вздохнул, исхитрившись, лизнул её щёку и поплыл обратно. А Любава украдкой смахнула с лица капли и непрошенную слезу. Вот с кем будет прощаться тяжело, так это с милым зверем. Увидится ли ещё? Она очень бы этого хотела. Сумерки в лесу наступали быстро. Солнце едва село, и вот уже темнота вокруг. Но медведю тогда же лучше. Нет любопытных глаз. Зверь бесшумно скользил между толстых стволов, выискивая одно ему ведомую тропку. Она пряталась в мху, каждый раз складывалась в новый маршрут, но он знал, куда поставить лапу. На боковое зрение ловило едва заметные росчерки мрака сторожившего добычу. Как он раньше этого не замечал? Смотрел ведь, да всё не туда, а зараза под самым носом пряталась. Медведь вышел на круглую поляну с идолами. Семь по кругу, двое вместо недавних елей в центре, а рядом с ними женщина. Там одежда, кивнула в сторону одного из столбов и отвернулась. Медведь коротко рыкнул, встал на задние лапы и с хрустом потянулся вверх. Яркая вспышка боли — небольшая плата за возможность жить под двумя личинами. Данияр быстро накинул на себя одежду — армейская привычка — и повернулся к Олесе. «Принесла, что просил?» Женщина медленно кивнула. А в синих глазах прятались тревога и боль, а еще острое чувство вины. «Напрасно!» Олеся не могла видеть будущее и знать, как все случится. Виды вообще лишены этой способности предвидеть. А вот нити небесных прях спутать могут, не все, только самые сильные. И он должен был раньше понять, что Варвара одна из таких. Данияр на секунду прикрыл глаза, собирая с мыслями. Как бы ни рвало сердце от тоски и ярости, но кое-что исправить он мог. "Показывай уже, не томи", кивнул на маленькую котомку, в которой прятался драгоценный пузырёк. Но Алися по-прежнему не спешила. Ты уверен? Неправильно это. А то, что сейчас происходит, правильно? ответил вопросом на вопрос. Нет, так будет лучше всем. Женщина вздохнула и склонилась к топке, достать крохотный пузырёк. Простое платье обрисовало ещё ладную фигуру, а светлые волосы тяжёлой волной упали к земле. Данияр задумчиво осмотрел травницу. Всё же Варвара очень похожа на мать, просто копия, но лишь внешне. Нутро, видно, взяла от отца. Мутная там была история, дурная. Уже это должно было насторожить. Но Варвара вела себя так мило, наивно даже. Ей очень шла шкура добродушной овечки. А он не хотел судить о девушке лишь по ее родителям. Тягостные размышления прервал тихий голос. «Вот, держи». Олеся протянула темную скляночку. Крышка её была плотно замазана воском и закручена на 7 витков травяного жгута из семи трав. Данияр взболтнул склянку и посмотрел на солнце. За толстым стеклом вязко колыхалась тёмно-бордовая жидкость. Точно сработает, уточнил на всякий случай. Сработает. Этим зельем я отца Варвара поила. И женщина отвернулась, но Данияр успел заметить в её глазах блеск горящих слёз. Неужели до сих пор любит Впрочем, его ноша ничуть не легче. Тихое медвежье урчание завибрировало глубоко внутри, а вокруг шеи вспыхнуло ощущение прикосновения нежных девичьих рук. Его самый желанный ошейник. Он бы продал за него душу. Но приходится торговать совестью. Данияр обмотал вокруг горлышка склянке шнурок и запрятал драгоценность на груди. "Спасибо, Олеся", поблагодарил травницу. Та лишь рукой махнула и отвернулась. Как бы то ни было, Олеся всем сердцем любила дочь и до сих пор не могла принять того, что родная кровь и единственная радость в жизни решилась на жестокую подлость. Груто развернувшись, Данияр поспешил обратно. Ему нужно собрать вещи и так, чтобы Варвара ничего не поняла.